Глава одиннадцатая. Открыв глаза в своей кровати, я снял шлем и на мгновение замер. Я не понимал, что вообще происходит. Неизвестно, кто лежал рядом, закутанный в мое одеяло, в моей кровати. Еще миг я понял — это Элия. Мы с ней съехались недавно. Просто я пока еще не привык к тому, что не один теперь живу в своей берлоге. Аккуратно приподнял одеяло. Моя девушка была не в шлеме, а просто спала. А, ну да. Вон ее шлем лежит рядом на тумбочке. Так что я очень аккуратно сполз с кровати, чтобы ее не разбудить. Надел тапки и отправился в уборную. Затем в ванной, пока чистил зубы, глаз упал на полку. Да, раньше там был просто кусок мыла и шампунь против перхоти. Вроде от перхоти не страдаю, но действую, так сказать, превентивно. Так вот, теперь вместо двух вещей полка стала заставлена десятком а то и больше всяких баночек и скляночек со скрабами какими-то, масками, бальзамами, кондиционерами и другими непонятными зельями. Похоже, надо залезть в интернет и купить еще полку, а то и две, а то моего скромного шампуня там даже не видно. Бесшумно зайдя на кухню, поставил грец электрический чайник и залез в телефон. Поискать, что можно купить. Меня прервал телефонный звонок, но не на моем телефоне. Это звонил телефон Элии. «Ну вот, я тут на цыпочках хожу, чтобы не разбудить, а тут такая подстава». Зайдя в комнату, увидел заспанное лицо Элии, и то, как она, не открывая глаз, на ощупь пытается найти смартфон на той же тумбочке. Нащупать телефон ей так и не удалось. Правда, свой шлем чуть не уронила. «Алло?» Послушав трубку, она уточнила. «Это срочно». Потом покивал и ответила. «Ладно, сейчас поговорю». Положив смартфон на место, Элли наконец, разлепила глаза и, увидев меня, улыбнулась. «Доброе утро! Хрум-хрум!» «Ничего себе утро!» Я посмотрел на время на телефоне. «Три часа дня!» «Ну да, с этой виртуальной реальностью такие понятия, как день и ночь, и время на работу немного стерлись. У всех, кто стабильно в виртуальности зависает. «Доброе! Как спалось?» Элли, не переставая улыбаться, потянулась. «Прекрасно! Даже почти выспалась!» В этот момент на кухне щелкнул чайник, оповещая, что вода в нем вскипела. «О! Это вовремя! Сделаешь мне кофейку? За кофе расскажу, кто звонил и чего хотел. Сделаешь!» При этом глаза, как у кота из Шрека. Я усмехнулся. «Конечно!» Пока я заваривал нам быстро растворимый кофе, Элис бегала в туалет, в ванной и успела одеться. Сев напротив меня, она взяла кружку в руку. «Кипяток! Люблю похолоднее!» Затем заглянула внутрь чашки и подняла на меня вопросительный взгляд. «Без сливок. Черный кофе чистом пить просто невозможно». Она открыла дверь холодильника и, найдя на дверце пачку сливок, плеснула себе их в чашку и, наконец, отпив, поморщилась. «Еще и без сахара». Она сощурила глаза и обвинительно ткнула в меня указательным пальцем. «Официально заявляю, что ты не умеешь делать кофе». Я поднял вверх руки и улыбнулся. Теперь буду знать, какой ты любишь. Не горячий, сливки и сахар. Сколько его, кстати? Эли взяла чайную ложку, сыпанула себе одну ложечку сахара, помешала и, попробовав, закатила глаза. Одно. Затем повертела напиток на языке, проглотила и разочарованно вздохнула. Только сам кофе фигня полная. Ну ладно, сама куплю, какой нужно. М да. В общем, с кофе я ошибся во всем, в чем только было возможно. Наверное, в следующий раз нужно все-таки уточнять, что Элия любит, прежде чем делать. Но да ничего, мы только начали жить вместе. Еще успеем узнать привычки и предпочтения друг друга. Так кто звонил? Девушка открыла вазочку с печеньем на столе. Тоже что-то новенькое, раньше у меня тут ничего не стояло. И, откусив печеньку, ответила. «Дядя мой, кто же еще мог меня разбудить?» «А хотел чего?» Нам нужно встретиться, обсудить вопрос по поводу вторжения в формате Альянса. — Когда хочет встретиться? — Говорит, что чем раньше, тем лучше. Хочет, чтобы мы подъезжали к пушистому свину на обед. Ну, в нашем случае это будет завтрак. — Ну что ж, можно и подъехать. Я кивнул Эли на ее кружку кофе. — А чего едим тогда? — Раз сейчас едем в ресторан. — Кофе, — Элия покрутила откусанной печенькой перед собой. — Это не еда. Это средство, чтобы проснуться. Уже через сорок минут мы вышли из такси перед рестораном, и Элия бодро потянула меня внутрь. В этот раз мы прошли дальше отдельной комнатки, в которой сидели обычно, совсем вглубь помещения для персонала. Там, прямо напротив кухни, зашли в неприметную дверь. За ней скрывался, по сути, рабочий кабинет. В углу стоит компьютер, принтер, сейф, какие-то стопки бумаг и небольшой шкафчик со стеклянными створками с кучей папок внутри. Правда, рабочего кабинета с таким большим столом и с кожаными диванчиками по бокам я нигде пока не видел. Видимо, профессиональная деформация владельца ресторана. Как будто он совместил и кабинет, и место для приема пищи при переговорах воедино. Сам же Гудлак как раз сидел за компьютером и с кем-то переписывался. Заметив нас, он поднял палец вверх, дописав что-то на клавиатуре, и лишь потом стал нас поприветствовать. Или он обнял, а мне пожал руку, затем попросил нас присаживаться, а сам сел на диван напротив, нажав на кнопку на столе. Похоже, это была кнопка вызова официанта, так как тот тут же появился. «Что у нас там сегодня от шефа?» На вопрос Гудлака официант бодро отрапортовал. «Сегодня свежайшие стейки из аргентинского Ангуса. Только недавно прибыли. Даже не заморозка. В общем, все, как вы договаривались с поставщиком». Мясо приехало нулевой температуры, но при этом даже мясной сок не подморозился. М -м, а губа у Гудлака совсем не дура. Мало того, что стейки из аргентинского Абердин-Ангуса себе выписывает, так еще и чтобы не замороженные были. Хозяин кабинета в предвкушении потер руки. — Вот стейки давай неси. Гудлак глянул на нас с Элией. Вы не против? — Против стейков я никогда ничего не имел наоборот был только за так что кивнул в ответ официант спросил какая прожарка мне как всегда тут же ответила Элия, и ее поддержал гудлак мне тоже официант перевел взгляд на меня ну так и мне как всегда что я официанту я озвучил медиум затем дядя Эли буркнул что-то про гарнир к стейкам официант его понял и кивнув вышел из кабинета гудлак же полез в тумбочку рядом со своим рабочим столом и достал оттуда бутылку «Крувазье, Ха, О» и три бокала. Затем вопросительно глянул на меня. «Ну, а, собственно, почему бы и нет? Вот хороший стейк можно и выпить. Все-таки хорошо, что решили ехать навстречу на такси, а не на машине». Я кивнул Гудлаку, и тот, довольно улыбаясь, поставил алкоголь на стол и разлил нам по бокалам. Или в том числе. «Значит, тоже закивала, видимо». Гудлак поднял бокал. «Давайте за встречу. Чокнулись, пригубили и, наконец-то, приступили к делу. Гудлак начал, положив локти на стол и сцепив ладони в замок. «Я сейчас веду разговор и от Пабло тоже. Он сейчас присутствовать не может, даже виртуально. Но мы с ним еще вчера все обсудили. Так что у нас сейчас полноценный совет Альянса». Элия спросила. «А где Наташа?» «Криокамер сейчас на других переговорах по моему поручению». «Понятно». Слышала, что вчера прошел последний раунд переговоров по Союзу против Энфирна. Как успехи. А то я сейчас совсем по другим делам работаю, даже не в курсе толком. Нормально все прошло. Обычно переговоры могли затягиваться на месяцы. Гудлак усмехнулся. А теперь, когда нависла серьезная гроза, потерять большие деньги. Случилось чудо. Не иначе. Люди смогли договориться. О чем договорились? Деловито поинтересовалась Селия. «В первую очередь перемирие всех сторон». Гудлак отпил из своего бокала и опять сцепил ладони в замок. «Во всяком случае крупных. Мы, наконец, сможем выступить единым фронтом. Пока еще не все города стерты в пыль легионами инферну. Ну а во-вторых, мы со Строгановым заключаем перманентный мир». Тут в разговор влез я. «Постоянный? А у него разве нет эм, реваншистского настроя?» «Есть, конечно» но он мужик рассудительный, плюс даже немного суеверный, как и многие крупные бизнесмены, кстати. После того, как он начал войну против нас, у него одни финансовые убытки. Ну да, примета плохая, тут не поспоришь. Гудлак хохотнул. «Это точно. И тут ты, кстати, хорошо спутал ему планы. Пришел в последний момент неизвестно откуда и повернул исход войны. Потом Строганов сделал идеальную ловушку». «Все рассчитал, влез в игровые долги перед богами, но ты вместо того, чтобы попасться в эту ловушку, ушел со своим замком и устроил это вторжение инферно. Неизвестно, чего от тебя еще можно ожидать в дальнейшем». «Да, вот и всплыло, что де-факто это я устроил вторжение». Между тем, гудлак продолжал. Строганов мужик умный и точно знаком с основными ошибками в бизнесе. Так называемая ошибка покериста». Когда ты много во что-то вложил, тебе сложно от этого отказаться. Чистая психология. Даже если активы убыточные, люди их не бросают, потому что много в них уже вложили, привязались. Потому, кстати, и ценятся людьми те же самосборки из Икеи. Ты ведь своими руками собрал, потратил усилия, а значит привязался. Невозможность отказаться от убыточного актива может поставить под угрозу весь бизнес. Так, о чем это я? В общем, это как в покере, если ты сделал несколько рейзов, а после терна позиция не улучшилась. Лучше сделать фолд, скинуть карты и потерять немного. Ведь если ты их не скинешь, можешь потерять весь свой банк. Вот и с тобой так же. Он решил вовремя завязать со своей местью, пока не потерял еще больше. Я хоть никогда в покер не играл, и что там за терн, не имею никакого представления. Но в целом мысль, которую хотел донести Гудлак, понял. Правда, сейчас меня интересовал несколько другой вопрос. И как? Многие в курсе, что я ко всему этому несколько причастен. Все. И Строганов, кстати, пытался поднять эту тему. Но ему, наоборот, пришлось заминать все по-тихому и эту тему сменять. Почему же? Так ведь это он устроил засаду с помощью богов. Из-за него боги полезли за тобой в инферно и спровоцировали появление архидемонов, которые уже устроили вторжение. В общем, теперь эту тему Строганов пытается обходить стороной. «Это хорошо. Было бы не очень, если бы он смог перевернуть стрелки на меня». «Согласен». В этот момент дверь в кабинет отворилась, и официант занес под нос просто дуряющий, пахнущий жареными стейками из мраморной говядины. «О чем мы там с Гудлаком говорили, я тут же забыл» ведь мой рот полностью наполнился слюной. Оторваться от своих тарелок мы смогли только через минут десять. Губа у Гудлака действительно не дура. Стейки просто таяли во рту. Элия, сыт откинувшись на диван, решила продолжить разговор. «Итак, что ты хочешь от нашего клана? Зачем позвал навстречу? Явно не для того, чтобы мне последние новости рассказывать?» Гудлак усмехнулся. «Ну, ты поменьше официоза. Все-таки мы не чужие люди. Бывшие соклановцы, члены одного альянса и вообще родственники. Но дядя Элью этим совсем не пронял. И все же спокойно спросила она. В договоре по миру со Строгановым есть один пункт. В союзе против Инферно на генеральном сражении должен участвовать весь наш альянс. И клан Легион тоже. Соглашение можно расторгнуть, но, думаю, сами понимаете что это все в наших же интересах. В разговор вступил я. Когда генеральное сражение? Завтра. Илья ж поперхнулась коньяком, глоток которого делала. А чего так поздно нам сообщили? Да потому что только вчера поздно вечером смогли договориться. Ну так что? Я могу рассчитывать на ваше присутствие. М -м -м. Ну а почему бы и нет? Альянс ведь дает не только привилегии, когда твои интересы защищает один из лучших юристов, но и обязательства. И, похоже, время пришло их исполнять. Безусловно. Во сколько начало представления?» Бодро ответил я. Гудлак расслабленно заулыбался. Видимо, побаивался, что я могу взбрыкнуть и порушить только что принятый мир. Общий сбор в десять утра на подступах к Тулле на западной стороне. Инферно стянул почти все небожественные силы в кулак и движется к столице королевства. Там, собственно, мы и дадим генеральное сражение. Договорились. Я протянул руку, и дядя Эли, пожав ее, поинтересовался. «На десерт останетесь?» Мы переглянулись с Эли и синхронно помотали головой. «Спасибо за стейки. Передайте мое восхищение шефу, но мы, пожалуй, пойдем. Есть еще дела на сегодня». «Тогда до встречи». Не стал нас отговаривать Гудлак. «До завтра». Мы все одновременно встали из-за стола, и дядя Эли, пожав мне руку еще раз, обнялся со своей племянницей. Холодный деловой настрой моей девушки уже спал. Когда я пропустил вперед свою девушку и уже закрывал за собой дверь, заметил, что Гудлак достал кошелек, он отсчитал купюры, а затем положил их на пустой поднос. Обернувшись, он увидел меня и пояснил. «Это вы мои гости, и я угощал. Но даже если бизнес мой собственный, все равно за все нужно платить». Гудлак подмигнул. «И за стейки тоже» иначе такими угощениями бизнес быстро прогорит». Я улыбнулся, кивнул в ответ и закрыл таки за собой дверь. «Что ж, завтра нас ждет трудный день. Пожалуй, нужно отменить все работы постройки, хотя все не нужно. Нужно освободить от работ только тысячу, которую я смог призвать к себе, в случае чего. Также возьму с собой Элию и Барлона. Этого должно быть достаточно».